Я пришла только послушать, как ты. Но, но, но, загремел он, замахиваясь на нее локтем. То даже. Она усмехнулась и пошла, но из другой комнаты в щелку смотрела, то ли сделай захар, что велел барин. Илья Ильичу, услышав шум, выскочил сам. Что ты, Катя? Спросил он